Глава 533. Смерть Загом. Когда атакующие во главе с тёмным в золотых доспехах подлетели ближе, пятёрка бойцов металл рассредоточилась. Эти пять солдат прошли вместе множество войн, а потому построения и групповые атаки так сильно укоренились в их головах, что стали частью мышечной памяти. «Номера 2 и 3! Остановите этого толстожопого жука! Сейчас!» «Есть!» Бойцы под номером 2 и 3 ринулись в сторону гигантского зага, поражаясь тому, что, несмотря на свое неуклюжее на вид тело, тот был довольно проворным. Лейтенант Кунь был уверен, что двух бойцов 20-го уровня будет достаточно, чтобы справиться с этим гигантским жуком. Подобные типы загов были выведены не для нанесения урона. Они выполняли роль танков в составе армии инсектоидов кунь полагал, что настоящей угрозой был Тёмный в золотых доспехах. Глядя на приближающегося куньца Цаи, Тёмный издал пронзительный виск. Лейтенант не дрогнул и нанёс удар копьём в его сторону. Толпа заликовала, увидев нанесённый удар. Первая атака загов уничтожила сотни невинных людей. Вторая была и того хуже. Однако лейтенанту кунь было приказано сидеть тихо во время нападений их защитник, наконец восстал против жестокости инсектоидов, что дало горожанам так нужные им надежду и воодушевление. Несмотря на предположительно легендарную мощь Кунь Цайи, он отлетел на несколько метров после столкновения. Лейтенант был вынужден отступить из-за острой кости, которая внезапно выступила из доспеха темного. Это было очень похоже на искусство. Сила тёмного заключалась не только в энергетическом кристалле, в его доспехе металл, но и в его теле. Хотя тёмные и не могли напрямую использовать природную энергию, как это делали люди, этот каким-то образом смог преобразовать природную силу в свою собственную и выпустил её через доспех. Кунь Цаньи было ясно, что этот заг достиг, по крайней мере, 21 уровня. Хотя разница в уровнях была незначительна, Разница в силе могла быть просто огромна. Оставшиеся двое солдат быстро сблизились с врагом и атаковали его с флангов. Однако Тёмный легко отбивался, несмотря на шквал смертоносных атак. Тёмные не были известны благодаря сложным манёврам. Их атаки основывались на силе и скорости. Иногда темному удавалось скопировать движение людей. Пока его подчинённые отвлекали Зага, Лейтенант начал циркулировать свою духовную энергию, готовясь применить свой смертельный прием — ледяной бур. Это была одна из подлинных техник крамовников, которая пережила войну. Хотя Кунь Цаи еще не достиг легендарного уровня, через эту технику он научился обузданию ледяного элемента. Два других солдата не отступили. Напротив, они увеличили частоту и силу своих атак, пытаясь подавить темного до тех пор, пока лейтенант не подготовит свой удар. Учуяв намерения людей, Тёмный увеличил напор, дабы уйти с линии поражения. Когда он начал циркулировать силу ядерного генома, из его доспеха выступило множество костных копий, проткнув двух его противников. Однако солдаты не дрогнули, проглотив боль, и начали атаковать его с двойной силой. Ледяной бур был всего в паре дюймов от зага, и уклоняться было уже слишком поздно. Командная работа солдат была настолько безукоризненной, что время атаки казалось идеальным. Но когда все уже думали, что тёмному настал конец, кости в его уродливой голове сдвинулись, и он открыл свой рот, выпустив огромную кость прямо в кунь Цаньи. Лейтенант ни на минуту не забывал о защите, поэтому среагировал молниеносно, сдвинув тело в сторону. Кость просвистела у его головы. Кунь Цаньи едва избежал смерти. Лишь с небольшим промедлением лейтенант продолжил атаку, вонзив своё копье прямо в грудь Тёмного. На другой части поля боя двум солдатам удалось успешно выманить гигантского Зага в засаду мастеров искусств. К этому моменту инсектоид катался по земле в агонии, а его тело было объято пламенем. Почувствовав дуновение победы, горожане выбежали на улицы и начали восторженно кричать, но Тёмный преподал им урок в тот день. Никогда не стоит праздновать слишком рано. Два костных отростка проткнули тела солдат, стоявших по обе стороны от зака, после чего он исчез и появился посреди дыма. Его броня сияла на солнце, придавая золотой оттенок стене черного тумана за его спиной. В это же мгновение темный атаковал солдат, пытавшихся добить гигантского Зака, еще двумя костными отростками. Бойцы уклонились, а покрытый пламенем огромный инсектоид взмыл в небо. Словно гигантский огненный шар. Такой поворот событий застал мастеров искусств врасплох. Неужели их техники неэффективны против зага? Темно приземлился на спину гиганта, и огонь внезапно потух, оставив лишь тонкую корку сажа на панцире жука. Матерь Божья, они эволюционировали! Теперь наши огненные техники бесполезны! Прокричал Кунь Саньи. Эвакуируйте город! «Лейтенант, я защищу вас!» «Нет! Быстрей! Вертолет! вертолёт! Сейчас же!» Прокричал лейтенант Кунь. Кунь Сайи знал, что был целью Зага. Благодаря этому он мог отвлечь его, дав горожанам бесценное время. Элберт начал отдавать приказы солдатам об эвакуации, но никто не хотел оставлять своего лейтенанта на растерзание Загом. Объем их! Спасём лейтенанта!» Прокричало несколько солдат. Парируя атаки темного, Кунь Цаньи чувствовал, как энергия медленно истончается в его теле. Он знал, что ему осталось недолго. Спустя несколько секунд мужчина получил удар в живот. Зак прорубил его броню, врезавшись прямо в плоть. Лейтенант пошатнулся и краем глаза увидел хвост, несущийся на него. Кунь Цаньи словно сбил грузовик. Его тело отправилось в полёт, врезавшись в небоскрёб в нескольких кварталах от поля боя. Мастера искусств начали один за другим метать в тёмного и гигантского зага фаербулы, но они не могли оставить на врагах даже царапины. Тёмный, не обращая на них внимания, направился прямиком к лейтенанту. Кунца Цайги поднялся из кучи обломков, готовясь дать отпор, но был атакован ещё одним костяным копьём. Боль была такой сильной, что солдат опустился на одно колено. На улицах дети ревели в крепких объятиях своих матерей, в то время как пламя облизывало мостовую, плавя асфальт прямо у всех на глазах. Солдаты на земле застыли, глядя на своего командира, побежденного Загом. Темный же в небе издал пронзительный крик, напоминающий смех. «Мама, там Эйнхерий!» — закричал ребенок матери. Мать подняла глаза, но не увидела ничего в затуманенном мрачном дымом небе. Однако женщина услышала множество вздохов вокруг. Она прищурилась и, наконец, заметила золотую точку в объятиях черного дыма. «Эйнхирий!» — выдохнула женщина. «Он пришел спасти нас! Мы спасены!» Темный тоже заметил приближающегося к нему человека в костюме металл Энхирия. Он сразу же метнул в него костным отростком. Однако Эйнхерий взмахнул рукой и с лёгкостью отбил эту атаку. Его движения казались такими воздушными. Глаза тёмного заблестели. Он осознал, что этот человек был гораздо сильнее защитника города. Гигантский зак ринулся в сторону Эйнхерия и атаковал его своей лапой. Ван Дон заблокировал приближающуюся атаку одной рукой. Прежде чем горожане осознали, что происходит, они услышали мучительный вой жука. Эйнхерий оторвал жуку лапу и, воткнув ее тому в живот, пригвоздил к ближайшему зданию. Темный, по-видимому, не особо горевал о смерти своего напарника. Огонь в его глазах разгорелся с новой силой, а в руке непонятно, откуда появилось костяное копье. Он собирался провести сильную атаку, напоминающую ледяной бур кунь цаньи. Лицо лейтенанта одеревенело, когда он это увидел. Броня темного запульсировала золотым светом. Наполняя копье энергией. Костяное копье было частью тела зага, поэтому он мог без труда передавать ему свою энергию. Толпа уставилась в небо, наблюдая за происходящим с возрожденной решимостью. В этот раз они не убегут, позволяя загам опустошить их город. В этот раз они решили остаться со своим героем. Темный устремил копье в Вандуна. Ему удалось наполнить его даже большим количеством энергии, чем Кунца Сайи. Ван Дун же с изяществом поймал кончик копья пальцами. Зака испустил ледяной вздох. Этот человек был намного сильнее, чем он предполагал. «Те, кто идут против человеческой расы, умрут!» Ван Дун надавил на копье, и обратная его сторона вонзилась в грудь темного. Вскоре два тела, большое и маленькое, оказались прибиты к одному небоскребу. «Победа!» «Да здравствует человечество!» «Да здравствует Эйнхерий!» Когда горожане наконец осознали, что оба Зага убиты, их возгласы поднялись к небу, в котором уже давно не было видно Вандуна. Маленький мальчик потянул маму за руку и прокричал. «Мама, я хочу стать Эйнхерием, когда вырасту!» Хотя Вандуна покинул поле боя сразу после его окончания, он оставил мощное послание для Загов. Победа в городе Эйнштейн быстро распространилась по сети Скайлинка. Картинка двух загов, приколотых к небоскребу, разожгла боевой дух солдат. Боевой дух всего человечества был возрожден из пепла. Поражение одного или двух высокоуровневых загов, по большому счету, может казаться незначительным, но оно побудило всю человеческую расу воспрять и сражаться за свою свободу. Слова таинственного Инхирия задели всеобщие струны души. Те, кто идут против человеческой расы, умрут.